Глава двадцатая. В один из тех дней, когда он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему, «Скажи нам, какой властью ты это делаешь или кто дал тебе власть сию?» Он сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном, и скажите мне». Крещение Иоанна с небес было или от человеков? Они же, рассуждая между собою, говорили, «Если, скажем, с небес, то скажет, почему же вы не поверили ему? А если, скажем, от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк». И отвечали, «Не знаем, откуда». И Иисус сказал им, И я не скажу вам, какую властью это делаю. И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба. Но они и этого, прибив и обругав, отослали нищим. И еще послал третьего, но они и того изрань выгнали. Тогда сказал господин виноградника, что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного, может быть, увидев его, постыдятся. Но виноградари, увидев его, рассуждали между собой, говоря: это наследник, пойдем убьем его и наследство его будет наше. И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим, слышавшие же это сказали, да не будет. Но он, взглянув на них, сказал, что значит сие написанное Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но боялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя. И они спросили его, «Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь и не смотришь на лицо, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет?» Он же, уразумев лукавство их, сказал им, «Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий, чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали, «Кесаревы». Он сказал им, «Итак, отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие – Богу». И не могли уловить его в слове пред народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его, «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему». Было семь братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным, взял ту жену, второй, И тот умер бездетным, взял ее третий, также и все семеро, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье которого из них будет она женою, ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ, «Чадо века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресенье из мертвых» Не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть Сыны Божией, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. На это некоторые из книжников сказали «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им «Как говорят, что Христос есть сын Давидов, а сам Давид говорит в книге псалмов «Сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуя меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, Давид Господом называет его, как же он сын ему? И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим, «Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председание в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают дома вдов и лицемерно долго молятся, они примут». Тем большее осуждение.